Архимед встречается с Римом. «Какое поле боя мы оставляем римлянам и карфагененам?» сказал Пир, покидая Сицилию. Слова Пирра были пророческими. Прошло лишь 10 лет после Пирровой войны, и между Римом и Карфагеном началась война за Сицилию. Сицилия в войне не участвовала, она была лишь добычей и досталась победителю — Риму. В Сиракузах правил Гейрон — последний сиракузский тиран. Ловко лавируя между Римом и Карфагеном, он чудом уберег независимость своего города. Было ясно, что это ненадолго. Началась Вторая война, и Сиракузы осадил лучший римский полководец Марцелл. В Сиракузах жил в это время величайший математик древности Архимед. Обычно математики, мы знаем, свысока смотрели на физику. Архимед был исключением. Даже занимаясь такой возвышенной наукой, как астрономия, он не мог удержаться, построил первый планетарий, круглую машину, в которой от одного завода по небесной сфере двигались все светила, и каждая точно по своей орбите. Такие вещи позволялись ученому лишь как забава. «Веселящаяся геометрия» — снисходительно говорили о них. Архимед ими увлекался и поэтому прослыл чудаком. Народ мало понимал в математике и все-таки слагал об Архимеде легенды. О нем ходило больше анекдотов, чем о любом другом ученом древности. Говорили, будь то он был так поглощен своей наукой, что забывал есть, пить и мыться. Когда он сидел перед очагом, то чертил круги и треугольники прутом на зале Когда был в бане, чертил пальцем на своем намазанном маслом теле. Это он, говорят, однажды выскочил из ванны и голый побежал по улицам Сиракуз, крича «Нашел! Нашел!» по-гречески «Эврика! Эврика!» Дело было вот в чем. Сиракузский тиран Гейрон получил от золотых дел мастера золотой венец и хотел проверить, не подмешал ли мастер в золото серебро. Нужно было сравнить объемы венца и куска чистого золота с тем же весом. Архимед Опускаясь в налитую до краев ванну и глядя, как переливается через края вытесняемая его телом вода, вдруг понял, что именно так можно легко измерить объемы двух тел разной формы. Это он, говорят, не только изучил законы действия рычага, но и сам построил для Гейрона машину с такой системой рычагов, что один, сидя в сторонке и поворачивая ручку, спустил на воду огромный корабль. Корабль был построен Гейроном в подарок Птолемею Египетскому, и все сиракузине, впрягшись, не могли его сдвинуть с места. герон был в восторге от этой машины. Архимед скромно сказал «Дай мне только где стать, и я тебе сдвину землю». Когда к сиракузам подступили римляне, Архимед построил для сограждан небывалые военные машины. Это были катапульты, метавшие камни на неслыханное расстояние. Это были подъемные краны с крючьями, которые дотягивались до римских кораблей и топили их в гавани. В греческих мифах был сторукий гигант Бриарей. «Бриареем от геометрии» — называл Архимеда Марцелл. А солдаты Марселла в ужасе разбегались, когда... Над стеной показывалась любая веревка или бревно. Это Архимед выдумал новую машину на нашу погибель. Наконец сиракузы пали. Началась резня и грабеж. Римский воин ворвался к Архимеду. Тот сидел в саду и черстил тростью по песку круги и треугольники. Он поднял голову и сказал солдату, «Не наступи на мой круг». Воин понял, кто перед ним, и хотел отвезти ученого к Марцеллу. Архимед сказал, «Погоди, я только кончу решение». Солдат не привык к таким ответам. Он зарубил ученого. На могиле Архимеда по его завещанию вместо памятника было поставлено изображение цилиндра с вписанным шаром и начертано открытое им отношение их объемов – 3 к двум. Полтораста лет спустя, когда в Сицилии служил знаменитый римский писатель Цицерон, Он еще видел этот памятник, забытый и заросший терновником.